Петербургская консерватория имени Римского-Корсакова Это здание в ансамбле Театральной площади кажется насквозь наполнено музыкой. Может быть, это ощущение, связанное с тем, что по обеим сторонам первой в России Петербургской консерватории стоят памятники великим русским композиторам. Это памятники Глинке и Римскому-Корсакову. Судьба старейшей в стране консерватории, известной не только в России, но и за рубежом, неотрывно связана с этой площадью. Театральная площадь – одна из самых старейших в городе. Она появилась спустя 30 лет после основания северной столицы. В 30-х годах была известна как Брумбергская по фамилии владельца пильных мельниц Брумберга, расположенных неподалеку. Но славу ей принесло время, когда она получила название «Карусельной». Именно тогда на ней впервые зазвучала музыка, да еще какая! Первая знаменитая карусель состоялась 16 июня 1766 года. По мнению многочисленных гостей, петербургская карусель затмила по своей роскоши, фантазии и размаху все европейские карусели. Карусель — это конная военная игра, которая заменила средневековые турниры. Главным компонентом карусели были кадрили, состоявшие из отрядов садников, сопровождаемых пажами, оруженосцами и обязательно музыкантами. Порядок карусели был следующий. Под звуки труп кадрили проходили перед публикой, скрещивались и разъезжались, образуя различные фигуры. Участники петербургской карусели делились на четыре кадрили — римскую, славянскую, турецкую и индийскую. Каждая группа имела не только соответствующие наряды, лошадиную сбрую и вооружение, не только особые колесницы для участвующих в состязании дам, но даже различные музыкальные инструменты. Газета «Санкт-Петербургские ведомости» восклицала — Сколь великое стечение по улицам было народа, того описать невозможно. После раздачи призов и ужина бал в масках под музыку оркестров длился до пяти часов утра. Как и в первой, так и в последующих каруселях участницы стремились превзойти друг друга в роскоши туалетов. «Обозреватель газеты...» описывая одну из каруселей, утверждал что зрители увидели переливающуюся гору богатства и изобилие в драгоценных каменениях и всякого рода кавалерских и конных золотых и серебряных уборах одеяние кавалеров богато блистало драгоценными каменениями но на дамских уборах сокровища явились нечетные словом публика увидела бриллиантов и других родов каменьев на цену Многих миллионов. После карусели пажи на золотых подносах вынесли богатые прейсы, призы для награждения победителей. Все призы были украшены бриллиантами, а раздавала их занявшая первое место среди дам молоденькая графиня Наталья Петровна чернышова Вскоре она вышла замуж за князя Голицына и была известна под прозвищем Венеры Московской намного позднее послужило Пушкину прототипом пиковой дамы. Карусели, сопровождавшиеся игрой на различных музыкальных инструментах, проводились еще не раз. Наверное, поэтому именно на Карусельной площади в 73-м году XVIII -го века по указу императрицы Екатерины II был учрежден театр. Он строился с 1975 по 1983 годы по проекту Антонио Ринальди. Это было первое в России монументальное здание – Каменный театр. Долгое время он оставался самым крупным в Европе. А площадь стали называть «Площадью каменного театра» или «Большой площадью перед каменным театром». В начале XIX века Когда театр был перестроен по проекту архитектора тамады Томона, за ней закрепляется ее нынешнее название — Театральное. Внушительный пожар 1811 года практически уничтожил Большой театр. Вот как говорил известный острослов Александр Николаевич Нарышкин, «Нет ничего более, ни ложь, ни райка, ни сцены». Все один портер. Восстановленный после пожара большой каменный театр стал в основном использоваться для гастрольных выступлений иностранных труп и перестал быть главным театром столицы. Здание каменного театра перестраивается только в конце XIX века, но уже для Петербургской императорской консерватории по проекту архитектора Владимира Николя. Петербургская консерватория основана русским музыкальным обществом по инициативе и благодаря активной организаторской деятельности выдающегося пианиста и композитора Антона Рубинштейна. Официальное открытие консерватории состоялось под патронатом великой княгини Елены Павловны 8 сентября 1862 года правда первоначально консерватория располагалась в другом здании первым выпускником композитором окончившим ее с большой серебряной медалью в 1865 году был великий русский композитор петр ильич чайковский его имя высечено первым на почетной мраморной доске в преддверии малого зала зала каретных собраний а в фае оперной студии Установлена скульптура композитора, выполненная скульптором Владимиром Беклемишевым. В 1991 году Большой театр окончательно закрыли. Участок, на котором он находился, отвели под строительство первого в России высшего музыкального учебного заведения — Императорской консерватории. По проекту архитектора Николя, лишь часть стен Большого театра была встроена в новое консерваторское здание. Николя сумел не только разместить в старых стенах Большого театра консерваторию с ее классами и малым концертным залом, но и дополнительно пристроить к нему новые, довольно вместительные помещения. Консерватория с ее учебными классами и Большой зал представляли собой единое монолитное сооружение с двумя главными фасадами. Главный фасад консерватории обращен на север, к офицерской улице, а главный фасад Большого зала — на юг, к Торговой улице. Западный восточный фасады нового музыкального учебного заведения смотрят, соответственно, на Мариинский театр и жилую застройку театральной площади. Величественный главный фасад консерватории выдержан в классических ордерных формах в духе итальянского возрождения и обработан рустом. Его центр зодчий выделил четырехколонным портиком ионического ордера и завершил треугольным фронтоном с барельефом. На нем изображены крылатые фигуры в развивающихся одеждах и лира с ветвями лавра. Это славы. Боковые части главного фасада — декорированы пилястрами ионического ордера, объединяющими два верхних этажа. Общую композицию, венчаную аттиками, украшают мраморные балконы, разнообразные по рисунку наличники, окон и сандрики. Лепной фриз, опоясывающий фасад, в его верхней части составлен из гирлянд цветов и музыкальных инструментов, перевязанных лентами, отражающих функциональное назначение здания. Кстати, в Большом зале существовал театр музыкальной драмы. Творческим кредо театра было реалистическое воплощение произведений. Труппа была сформирована из молодых певцов и студентов консерватории. В 912-м архитектор Барт несколько перестроил здание консерватории. В основном перестройка коснулась большого зала, так как в нем была неудовлетворительная акустика. Кроме того, сцену с задних рядов было плохо видно. Основной задачей для архитектора было укоротить и расширить зал, что потребовало переделки южного фасада. В таком виде здание сохранилось до наших дней. И в малом, и большом залах проходят регулярные выступления мастеров сцены а сама консерватория имени римского Корсакова обучает будущих музыкантов на семи факультетах. Поэтому музыка здесь звучит постоянно.